глава 13. «Спасибо, Мак, что приехала так быстро», — произнёс Фелкон, — «не успела я переступить порог приёмной НСЯ». Так здешние ребята именовали штаб-квартиру скотленд ярда «НСЯ. Новый Скотланд-Ярд. Комплекс зданий, куда полицейское управление переехало в конце XIX века». Никто не любил аббревиатуры сильнее полиции. и не изобретал их с таким же усердием. — По вашему голосу ясно, что дело серьезное? — ответил я. — Ты нам сейчас очень нужна. Последнее слово прозвучало с нажимом, невольно выдав панику, которую старший инспектор скрывал под внешним налетом спокойствия. Я пожала ему руку и с трудом улыбнулась. Когда я заходила в штаб-квартиру, минуя пост охраны с рамками, Меня, как обычно, одолел острый приступ ностальгии. В силу привычки, наверное. Слюнокапательный рефлекс. Как выразился бы Дункан. Он любил дурацкие шуточки. Здесь я с ним и познакомилась. Меня откомандировали в Скоттленд-Ярд, чтобы составить профиль предполагаемых террористов. Операцией руководил Дункан. Великобритания столкнулась с реальной угрозой в лице Аль-Каиды. ее подразделений и так называемых «одиноких волков». Кроме того, нельзя забывать про постоянную опасность со стороны Северной Ирландии. Дункан выступал перед командой в зале круглого стола. Стоял, широко расставив ноги. Буйно жестикулировал. И умело завладевал вниманием каждого, кто находился в комнате. Голос у него был звучным, с ярким шотландским акцентом. Стоило Дункану открыть рот, как я в ту же секунду втрескалась по уши. Меньше чем через два года я стояла на коленях возле его трупа. Во лбу у него зияла черная дыра. А вдаль уезжал Volkswagen Crafter без опознавательных знаков. Я на мгновение зажмурилась и заставила себя выдохнуть. Мне предстоит работа. Ни в коем случае нельзя снова проваливаться в черную бездну. Рука у Фелкона была твёрдой, кожи мягкой и тёплой, а вот пальцы странно распухшими. «Выглядишь так, словно на войне побывала. Что с лицом?» Он кивком указал на порез у меня на щеке. «Вы проссадины?» «Вчера получила. Была в поезде, который разбился возле Кингс-Кросс». «Господи, прости, я не знал. Двое наших парней тоже на нём ехали. Ужас!» Он покачал головой. «Ты точно в порядке?» «Всё нормально. Хоть и видок такой, будто искупалась в собачьем дерьме». фэлкон рассмеялся и хлопнул меня по спине. «Ну, учитывая, что у нас здесь творится, надеюсь, ты сама поймёшь, почему я не предлагаю поехать домой и отоспаться». «Вы до сих пор так и не сказали, в чём дело», — напомнила я, хотя у меня были кое-какие предположения. Его скупой тон, когда он говорил со мной по телефону. Само время звонка. Моя область специализации. Не нужно быть гением, чтобы сложить в уме два и 2, ,2. Пойдем поговорим в кабинете. Фелкон зашагал в сторону лифта. Я заметила, что двигается он немного скованно. И пальцы распухли. Наверное, опять разыгралась подагра. «Давно гоняли на трассе?» — спросила я, чтобы завязать разговор. Мне казалось, это лучше, чем интересоваться, когда он последний раз показывался врачу. Фелкон — ярый фанат автомобилей. Ему надо не убийство расследовать, а вести передачу вроде «Топ Гир». Он даже внешне похож на Джереми Кларксона. Джереми Кларксон, 1960 год рождения. Английский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике. Фелкон улыбнулся во все зубы и притопнул ногой. Значит, или выиграл недавно в гонке, или обновил движок. В эти выходные везу старшего сына обкатывать новую машину — Субару Импреза. Триста лошадиных сил, летит как подстреленная и божественно при этом ревёт. Жду не дождусь, когда прокачусь с ветерком. Значит, второе. Ну что ж, давай поговорим. Фэлкон придержал для меня дверь в свой маленький кабинет, откуда открывался прекрасный вид на Бродвей. Одно из преимуществ занимаемой им должности. «Садись». Я придвинула к себе кресло. «Итак, в чем дело?» Фэлкон подался вперед и сцепил руки, спрятав большие пальцы. Признак нехорошего волнения. Я подобралась. Что бы ни случилось, новости вряд ли будут приятными. Хотя и без того уже понятно. Старший инспектор на секунду отвел взгляд и снова посмотрел на меня. «Ты слышала о лондонском протыкателе?» — спросил он. «О, так вот из-за чего переполох».